Глава 16: С небес на землю. Надя. Я проснулась в объятиях Дениса. Мой телефон надрывался. Я сморщилась и захныкала. Вставать, ехать в аэропорт, лететь в Москву не было никакого желания. Может, у меня все еще вши? Пожалуйста, господи, пожалуйста. Денис завозился. «Я отключу, еще рано!» Пробормотал он и протянул руку, чтобы выключить будильник. Он взял телефон с тумбочки и занес палец, но не коснулся. «Это не будильник», — мрачно сообщил Дэн. Я открыла глаза, уже догадываясь, кто звонит в такую рань. Вызов закончился, пока я забирал у Дениса мобильный и раздумывала, стоит ли брать. Семен сразу же перезвонил, его настойчивость снова вошла в мою жизнь. — Ты сегодня пролетаешь? спросил он без приветствий. — Да, — хрипло проговорил я. — Во сколько рейс? — Через три часа. — Понял. Позвони мне, как приземлишься. Есть разговор. — Хара! Я не успела договорить. Гудки перебили. Семен в своем репертуаре. Отдал распоряжение, не поинтересовался, как я себя чувствую и как провела два дня в одном номере с Денисом. Зачем? Глупости это все. Я села на кровати, свесив ноги на холодный пол. Ужасно хотелось остаться в теплой постели, но реальность тащила меня в колющую прохладу рутинных дел. Я попыталась встать, чтобы пойти в ванную, но Денис обхватил меня за талию и вернул в кровать. — У нас есть час, — сказал он. — Целый час, Надя. Я хотела спросить его с привычным пессимизмом. А что потом? Но мое сердце взяло вверх и заставило проглотить все глупые вопросы и возражения. Если есть хоть маленькая возможность продлить нашу изоляцию, нужно за нее хвататься. У Дениса были свои методы борьбы с реальностью. Мне они нравились. Эти методы похожи на мои прежние привычки – отрицать и убегать. Но его губы, ласки, горячий шепот и максимальная близость уговаривали, что это не страшно. Я не боялась, ни капли. Поднимаясь по трапу, я точно знала, что моя жизнь изменится. Денис держал меня за руку. Он не обещал ничего, но улыбался и не отводил глаз. Я очень хотела верить, что он меня больше не подведет. Майоров как специально не спрашивал меня про Семена. Он спокойно принял, что мы снова летим в бизнесе и не отказался от шампанского и легких закусок после взлета. «За тебя!» — произнес он немудренный тост. Я слышала подвох в простых словах и видела тонну намека в глазах Дениса. Он весело болтал всю дорогу, рассказывал о работе и коллегах, как работал на ТВ и учился в универе. Мы выпили по два бокала, и меня немного повело. Я хохотала, как сумасшедшая. Благо, салон был почти пуст, и мы никому не мешали. Денис целовал меня без стеснения, и я не отворачивался. Полет закончился слишком скоро. Мы спустились по трапу, и до меня дошло. Все. Финал. Сейчас мы разъедемся в разные стороны, и он не позвонит. Я тоже, конечно. А если снова беременна? То придется. Ха -ха -ха. Меня бросило в жар от этой мысли, а потом сразу стало холодно. Нервный озноб колотил изнутри, пока мы шли до ленты багажа. Я прошла чуть вперед, чтобы он не брал мою руку больше. Чемоданы медленно ползли к своим владельцам. Я смотрела на них, стараясь не видеть слишком веселых, легкомысленных глаз Дениса. Стояла к нему спиной, но почувствовала, когда он приблизился почти вплотную и обнял. Я открыла рот, чтобы попросить не трогать меня на людях, но и слова сказать не успела. Денис утащил меня в сторону. Он поцеловал меня быстро и яростно. Отпустил так же неожиданно, как напал. Я едва не упала. Майоров придержал за талию и заговорил быстро и сбивчиво. — Прости меня, бога ради, Надюш. Я всю неделю пытаюсь быть нормальным, но у меня не выходит. — О чем ты? — не поняла я. — Я ужасно боюсь, — признался Денис, запутывая меня еще сильнее. — Я полетел в командировку из-за тебя. Мне было плевать на людей, которые отравлены. Плевать на комбинат, на твоего Пескунова. «На все было пофиг. Я хотел побыть с тобой, чтобы...» Денис запнулся и опустил глаза. Слова действительно давались ему нелегко. В голосе и взгляде больше не было легкости или беспечности. Он говорил серьезно. Пытался говорить. «Побыть со мной, чтобы...» — повторил я его слова, побуждая закончить. «Чтобы извиниться, милая. Я ужасно поступил с тобой. Столько раз тебя бросил. «Должен был закончить отношения с Марго, забрать тебя в Москву, жениться. Я знал, что это правильно, но не сделал». «Денис», — простонала я, — «не надо». «Надо, Надя. Я должен давно был сказать, но только сейчас набрался храбрости. Я должен был остаться с тобой в клинике, когда мы потеряли ребенка. Обязан был тебе помочь, поддержать. Всю неделю я пытаюсь тебе сказать «прости меня, пожалуйста». Я простила его. Давным-давно простила. Я больше злилась на себя, что не смогла сохранить нашего ребенка. По моим щекам текли слезы. Я не могла говорить. Денис, похоже, принял молчание за плохой знак. Я буду на коленях тебя умолять меня простить. Ползать за тобой буду, если ты уйдешь. Он действительно стал опускаться, и я скорее схватила его за руки и замотала головой. Боже, Дэн, не надо. Прекрати. Я простила тебя. Нет ни капли смысла обижаться. Что было, то было. Он распрямил ноги, что меня ужасно обрадовало. Денис позволил себе крошечную улыбку радости, но снова вмиг стал серьезным. «И еще», — добавил он, — «я должен сказать тебе...» «Что?» — тихо всхлипнула я. «Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Хочу жениться на тебе. Хочу от тебя детей». Хочу, чтобы ты нашла себя и была счастливой. Я буду счастлив помочь тебе во всех начинаниях, если позволишь. Теперь мои ноги подкосились. Я упала Денису на грудь и разревелась от счастья. — Я тоже тебя люблю, — прорыдала я ему в толстовку. — Ужасно сильно тебя люблю, майор, в сто лет уже, кажется. Денис прижимал меня к себе и снова смеялся. «Господи, счастье-то какое!» — проговорил он громче, чем стоило бы в таком месте. «Я выпил специально, чтобы стать храбрее. Помогло!» От его глупого признания я тоже стал хихикать. Меня шампанское тоже разболтало эмоционально, а вот Денис вряд ли опьянел, как утверждал. «Видел я тебя после водки и настоек», — проговорил я язвительно. «И ты помалкивал про любовь. А с шампанским все получилось?» — Шампанское — волшебный напиток, малышка. — Мне кажется, оно для запаха, а дурь у тебя своя. — Это не дурь, а любовь, — поправил Денис. — Я не стала спорить. Наши чемоданы заждались. Майоров повел меня к выходу, говоря по дороге. — Хочу, чтобы ты ко мне переехала, сейчас же. — Берем такси и мчим к тебе собирать вещи, ладно? — Ладно, — согласилась я. Удивительно, как просто стало соглашаться на такие невероятно радикальные предложения. Денис вел меня к стоянке такси и не переставал кроить нашу новую реальность. Я хочу, чтобы ты уволилась. Ни минуты с ним не оставлю тебя больше. Хорошо, согласилась я снова. Он озвучивал мои желания. Я теперь не боялась Семена. Денис обещал помогать и защищать. Я ему верю. Он остановился уже у машины. Пока водитель отправлял наши вещи в багажник, Денис взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Я командую», — сообщил он. «Да, я заметила». «Тебя это не беспокоит?» «Нет, ни капли. Если я буду против, то сразу скажу». «Не хочу тебя заставлять», — сказал Майоров. Эти признания были едва ли не важнее, чем слова любви. «Я так устала последнее время бояться». Сказать лишнее, сделать неуместное, подумать запретное. А Денис разрешал мне все. Быть собой и быть с ним. Что может быть прекраснее? Я подняла руки и обвела его шею. Встала на цыпочки, чтобы крепко поцеловать. Водитель терпеливо ждал, придерживая нам дверь. Бизнес-такси — это прекрасно. Но нам посигналили, пришлось прерваться, чтобы освободить парковку. Но мы продолжили целоваться в машине по пути ко мне домой. Телефон Дениса вибрировал всю дорогу, но он игнорировал звонки и сообщения. Правда, как только мы вошли в мою квартиру, он достал таки мобильный и взглянул на экран. Майоров вздохнул и посмотрел на меня виновато. Я поняла, что придется расстаться. Странно, что он вообще позволил себе столько времени не работать. С его-то графиком и занятостью. Очередной звонок не дал Денису сказать. Я увидел имя Маргариты на экране и приказала себе не делать выводов раньше времени. Денис снял трубку. Он раз пять сказал ей «да». На все согласен, до сих пор. Я развернулась и прошла к окну, давая ему возможность поговорить нормально. Но Денис почти сразу повесил трубку и последовал за мной. Он обнял меня сзади и проговорил. «Я с ней не сплю, давно. Марго помогает с сюжетом». Я очень хочу послать ее к черту сейчас. — Так в чем дело? — огрызнулась я. — Ты же видела этих людей, Надюш. В них дело. Я видела, я помнила. Но сейчас мне так хотелось забыть обо всех, кроме нас. Денис погладил мои руки и мягко развернул к себе лицом. — Я весь твой, девочка моя, — зашептал он, водя носом по моим щекам. — Но самому себе я не принадлежу. Ненавижу тебя за это, призналась я в сердцах. И люблю, именно за это. Как противоречиво, усмехнулся Денис. Почему надо ехать именно к ней? потребовала я ответа. Почему она хотела, чтобы я ехала с тобой? Зачем ей это? Я пока не могу сказать. Ты увидишь чуть позже. Он стал аккуратно забирать у меня руки и отстраняться. Черта с два, Денис! — выкрикнула я. — Скажи мне хоть что-нибудь. Почему ты опять меня бросаешь? Он остановился и зашептал целую мое лицо. — Я не бросаю. Но мне нужно увидеть результаты анализа почвы. У Марго доступ в лабораторию. Именно туда я отправил все образцы. Я должен, милая. — Должен. — Согласилась я и отпустила его. — Позвоню вечером, ладно? — Приезжай лучше. Взмолилась я, теряя гордость. Денис закивал изо всех сил, возвращаясь в прихожую. Конечно. Он замер и уставился на меня очень сурово. А ты пообещаешь, что не пойдешь сама к Пескунову. Без героизма, Надя, поняла? Да, ладно. Он поцеловал меня, довольный этим ответом, взял свой чемодан и вышел за дверь. Я снова осталась одна с тонной признаний и обещаний. Ужасно хотелось верить, что Денис сказал правду и сделает, как обещал, но вылечить себя от недоверия не так просто. Я гнала от себя паршивые мысли весь день. Разобрала вещи, готовила себе еду, ела, смотрела телек и игнорировала звонки Семена. Очень хотелось не думать, но разве это возможно? Моя жизнь менялась так стремительно. Отношения с Денисом не будут простыми. Пять лет назад он не был готов. А теперь всегда будет слишком занят. Любой звонок будет важнее меня. Ладно, не любой, но многие. И мне придется это принимать, потому что он действительно не принадлежит себе. Его работа слишком масштабна и важна для всей страны. Пока я не могла спокойно принять разлуку до вечера. Так сложно ждать и верить. Денис не звонил. Он не приехал вечером и ближе к ночи тоже. Я запретила себе обижаться и набрала его сама. Телефон сначала долго не отвечал, а потом стал недоступен. Всю ночь я терзала свой и его мобильник, но без успеха. Плакала и набирала, набирала и плакала. Денис не отвечал и не приехал, конечно. К утру я вспомнила, что он забрал чемодан. Если бы хотел вернуться, то обязательно бы оставил его у меня. Значит, знал, что не вернется. Сразу знал. Он снова наврал мне. Так я решила и забылась кратким беспокойным сном.